в которых он показал себя не только выдающимся военным вождем, но также и высококлассным дипломатом. Благодаря активной роли агентов империи Цзинь в монгольских делах, Тимучин установил контакты с китайцами и многому научился в их дипломатии, что значительно помогло ему впоследствии в его отношениях с Китаем. Основной тип степной политики был достаточно прост, Если одно из племен становилось слишком сильным, другие племена объединялись против него. Многообразие союзов объяснялось значительным числом межклановых отношений, единством или разладом родов в одном и том же племени, а также дружбой или соперничеством вождей. Вассальная зависимость и лояльность одному сюзерену или названному брату длились до тех пор, пока казались политически полезными обеим сторонам и до того, как дружба омрачалась обидой. В этом мобильном феодальном обществе степей любой вассал по обычаю имел право бросить вызов своему сюзерену и предложить свои услуги другому. Поэтому даже если племенной вождь преуспевал в создании большого ханства, его власть никогда не была тверда, Сформированное им государство могло распасться так же быстро, как было основано. Игра могла идти до бесконечности и шла до тех пор, пока Чингисхан не поменял правила. Первым шагом Тимучина было установление твердой связи с Джамухой. Они объединили силы и жили единым лагерем в течение полутора лет. Затем их отношения стали натянутыми, и в конечном итоге они решили расстаться. Согласно тайной истории, именно Барте посоветовала Тимучину разделить лагерь с Джамухой. Бартульд попытался интерпретировать разрыв между двумя лидерами как результат фундаментального расхождения их социальных философий. Он представил Тимучина сторонником аристократии, а Джамуху сторонником простого человека. Владимирцев первоначально принял эту интерпретацию, но затем справедливо, на мой взгляд, отверг ее. В действительности нет никаких свидетельств демократичности политической программы джамухи Конфликт между ним и Тимучином был столкновением между двумя аристократическими лидерами, стремившимися к власти. Предположительно, Джамуха, который был хорошо известным воином во времена, когда Тимучин появился при дворе Тагрулхана, рассматривал себя в качестве естественного лидера этого союза. Очевидно, что Тимучин не мог надолго принять дружбу на подобных условиях. Новость о разрыве между двумя предводителями породила много шума среди родичей и вассалов каждого. Сразу же стало ясно, что некоторые из них находились более под влиянием личности Тимучина, нежели Джамухи. Многие влиятельные родовые предводители решили следовать за Тимучином, а не за Джамухой. Среди них был один дядя Тимучина и несколько других вождей родов, связанных с Барджигинами. Один из них Корчи, принадлежавший клану Барин, заявил, что видел сон, в котором великий дух открыл ему высокую судьбу Тимучина. Соответственно, собрание родовых вождей при дворе Тимучина провозгласило его своим ханом, заявило о верности и обещало ему лучшую часть добычи от будущих походов. После этого, гласит тайная история, они дали своему новому хану новое имя чингис Это кажется предвосхищением более поздних событий и, по моему мнению, может быть добавлением, сделанным копиистом тайной истории к первоначальной эпической поэме. Сюзерен Тимучина, Тагрул-хан, был вовремя проинформирован о решении вождей монгольских родов. Тагрул казался довольным честью возданного его вассалу и подтвердил результаты выборов. Вскоре после этого поддерживаемые дипломатией Цзинь, Тагрул и Тимучин предприняли кампанию против татар. Тимучин, естественно, благосклонно отнесся к возможности отомстить